Я выключил радио, будто захлопнул мусоропровод. Быть в Неаполе и не видеть Везувия. А я вот не увидел. К вулканам я всегда относился благожелательно. Отец рассказывал мне о них перед сном почти полвека назад. «Скоро буду стариком», — подумал я, и так удивился, словно сказал себе, что скоро буду коровой. Вулканы... Это нечто солидное, на них можно положиться. Земля раскалывается, течёт лава, рушатся дома. Всё весёлое и чудесно, когда тебе 5 лет. Я рассчитывал, что через кратер можно спуститься к центру земли. Отец возражал. Жаль, что он не дожил, порадовался бы за меня. Ведь когда слышишь роскошное лязганье зацепов, стыкующих орбитальную ракету с лунным модулем, не думаешь об ужасающей тишине бесконечных пространств. Правда, моя карьера была недолгой. Я оказался недостойным Марса. Отец переживал бы это, пожалуй, тяжелее, чем я. Что ж, было бы лучше, если бы он умер после моего первого полета, Так спланировать его смерть, чтобы он закрыл глаза с верой в меня, это цинично или просто глупо? Пожалуй, лучше внимательнее следить за движением. Втискиваясь в брешь за ланчи, размалеванные в психоделические цвета, я бросил взгляд в зеркальце. Где крейслер той же фирмы Херце? Около Марьинелли, то вроде блеснуло далеко позади что-то похожее, но я не был уверен, что это он. Та машина сразу же скрылась. Эта короткая и пошлая трасса, по которой катило столько людей, только меня одного приобщала к тайне, зловещий смысл, который не удалось разгадать всем полиции мира вместе взятым. Только я один, припав в машине на дувной матрас, ласты и ракетку не для отдыха, а с целью навлечь на себя невидимый удар. Вот так я пытался подзадорить себя, но тщетно, потому что очарование всего этого предприятия давно выветрилось. Я перестал ломать голову над загадкой смертоносного заговора. И сейчас думал только о том, не принять ли вторую таблетку плимазина поскольку из носа все еще текло. Не все ли равно, где этот крейслер, радиус действия передатчика 100 миль, а у моей бабушки на чердаке были штанишки цвета этой вот тланчии. В 6.20 я нажал на газ. Какое-то время мчался за «Фольксвагеном», у которого сзади были нарисованы большие бараньи глаза, смотревшие на меня с ласковым укором а автомобиль — гипертрофированный отпечаток личности владельца. Потом пристроился за земляком из Аризоны с наклейкой «Have a nice day» на бампере. Вокруг меня на крышах машин громоздились моторные лодки, водные лыжи, удочки, доски для плавания, тюки с палатками малинового и апельсинового цветов. «Европа из кожи лезла вон, чтоб дорваться до этого. A nice day!» «Шесть двадцать пять. Я поднял, как делал уже сотни раз, правую, потом левую руку, взглянул на распрямленные пальцы. Никакой дрожи. А ведь дрожь пальцев — первый предвестник. Но есть ли основания утверждать это с полной уверенностью? Ведь никто ничего толком не знает» а может задержать на минутку дыхание. Вот Ренди перепугается. Что за идиотская мысль? Я дуг. Воздух захлестел вдоль ширенги бетонных столбиков. Я покосился вбок, как бы украдкой оглядывая пейзаж. Зелёное пространство до самого горизонта, замкнутого горами, показалось мне чудесным. С левой полосы меня сигнал Феррари, плоский, будто клоп. Я опять зачихала очередями, похожими на поток нецензурной брани. На ветровом стекле точками чернели останки мух, брюки липли к ногам, блики от дворников резали глаза. Я вытер нос, пачка бумажных платков упала между сиденьями и зашелестела на сквозняке. Кто опишет неживую природу на орбите? Когда думаешь, что всё уже привязал на магнитил, приклеил лентой, начинается истинное светопреставление. Кроятся сариковые ручки, очки, свободные концы кабелей извиваются будто ящерицы, а хуже всего крошки. Охота с пылики. Почему-то замалчивают закулисную сторону космических шагов человечества. Только дети прежде всего спрашивают, как дейкают на Луне. Горы были всё выше, бурые, спокойные, массивные и такие родные, одна из достопримечательностей земли. Дорога меняла направление. Солнце квадратами ползло внутрь машины, и это тоже напоминало безмолвие и веришественное коловращение света в кабине корабля. День посреди ночи одно и другое вперемешку, как пицотворение мира. И летаешь наиву, как во сне, а тело потрясено тем, что всё именно так, как быть не может. Я слушал лекции о эмоциональной болезни, но всё оказалось иначе. Это была необычная тошнота, а паника кишок и селезёнки, внутренности, обычно неощутимые, Мне готовали в Воронеже бурный протест. Я искренне сочувствовал их недоумению, что время, как мы наслаждались космосом, нашим телам от него было не вмоготу.